Я быстро поднялась с пола и покосилась на единственную дверь из помещения. Прошла ближе к экрану и остановилась. Сто строк. На первом месте я увидела Чейза. Его задание заключалось в том, чтобы убить троих из клана Топоры и Шпоры и двоих из клана Восьмерок. Пиздец! Что за задание? Чем ниже я спускалась по списку тем легче становились задания. На восьмом месте было фото Веласа. Вот только его лицо больше не выглядело так. Да и высокомерной улыбки ему не видать, как своих ушей. Точнее, ухо. Его задание — убить меня. Только меня. Я пропустила остальные строчки и оказалась на 98 восьмой. Со смертью Скотта я снова поднялась на одну позицию. Мое задание... «Убить Веласа. Снова. Чёрт. Да я не подойду к нему и на пушечный выстрел». Общее задание было собрать как можно больше золотых браслетов и принести их в красную комнату. Слева находилась карта с кучей ходов, комнат и этажей. Сердце колотилось как сумасшедшее, пока я рассматривала карту. Ее невозможно было запомнить, слишком много помещений. Одно из крайних было помечено крестиком. Скорее всего, я находилась именно в этом квадрате. Ещё одно, находящееся в центре, обозначалось красным крестиком. Скорее всего, это комната, в которую нужно было попасть, собрав какие-то золотые браслеты. Осмотревшись по сторонам, я не обнаружила ни одного браслета. «И где их искать?» «Так, стоп». Мне эти браслеты вовсе не нужны были. Моя задача состояла только в одном — выжить. Остальные задания и гонка за первое место меня не касались. Это не моя игра и не моя битва. В голове пребывал полнейший сумбур. Я старалась его упорядочить и запомнить повороты, чтобы как можно быстрее попасть в красную комнату. Взгляд метался по полотну но я не могла запомнить всего. Попытавшись сдернуть карту и взять с собой, я поняла, что она не настоящая. Рука прошлась по карте, та ответила рябью и пропала. Черт! Я направилась к двери, но открыла ее не сразу. Страх мешал действовать быстро. Чувство самосохранения молило меня остаться в комнате, но здравый смысл не позволил послушаться его и толкнул меня навстречу играм. Кто-то в столице играет моей жизнью, смотрит на экран и получает удовольствие. Как же я их ненавижу. Хотелось бы мне открыть дверь с ноги, но вместо этого я медленно приоткрыла ее и выглянула наружу. Тишина. Кривой коридор был пуст. Я вышла за пределы комнаты, и тут же ощутила себя очень уязвимой. Оружия у меня не было. Я рассматривала стены, надеясь найти хоть что-нибудь, нож хотя бы, но его не было. От стен и потолка исходило мягкое свечение, но оно постоянно мигало, периодически погружая меня в жуткую темноту. Примерно через каждые десять шагов под потолком были прикреплены камеры. Они напоминали глаз без зрачка, который поворачивался следом, стоило мне только его пройти. и Я медленно шла в сторону ближайшей двери, надеясь, что за ней тоже никого нет. Если верить карте, которая оставила меня один на один с плохой памятью, то красная комната находится на два этажа ниже, чем я. Где искать лестницу, я понятия не имела. Но стоять на месте — не дело. Не появится фея, которая перенесла бы меня в нужное место. К счастью, мне снова повезло. За дверью, к которой я кралась как воровка, никого не оказалось, а на стене висело золотое кольцо размером с браслет. В этой квадратной комнате стены были мягкими. Я сняла браслет, покрутила в руке, увидела небольшую кнопку, Нажала на нее и вздрогнула, потому что браслет резко распрямился. Я снова покрутила его, он мог бы сойти за оружие, больше у меня всё равно не было. Я снова нажала на кнопку, и браслет вернул себе первозданный вид. Надев его на запястье, я пошла дальше. Из этой комнаты мне пришлось выйти, как и вошла. Дверей больше не было. Настоящего оружия, к сожалению, тоже. Я медленно шла по коридору. Он петлял так, что начинало укачивать. Пришлось заглянуть еще за пару дверей. Но там уже ничего и никого не было. Все, что меня окружало, было странным. Каждая комната представляла из себя куб. Один был с каменными стенами, о которые легко можно было убиться и без посторонней помощи. Открыв другую дверь... Я оказалась по пояс в траве. Оттуда я сразу же вышла. Даже не пыталась что-нибудь найти, ведь в траве могли прятаться противники. А я еще не была готова с ними встретиться. Когда я завернула за очередной поворот, то тут же замерла. На полу лежало тело мужчины. Ему было за сорок. Распластав руки в разные стороны, он смотрел в потолок, а на лбу... Виднелась струйка крови. Свет продолжал мигать. Из-за этого было сложно рассмотреть детали. Может, оно и к лучшему. Так, вероятно, где-то рядом со мной есть человек с пистолетом. Возвращаться обратно нет смысла. Да и не факт, что там никого нет. Я прошла вперед и склонилась над телом. Начала шарить по карманам. Вдруг у него было оружие или кольца. Карманы брюка оказались пусты, а вот за пазухой ровно билось совершенно живое сердце, и я не успела среагировать вовремя. Мертвец схватил меня за руку и распахнул глаза, а потом на его лице появилась улыбка. Она так и кричала «Пап!». Палось. Мужчина дернул меня, и я повалилась на него сверху. Он притворялся. Мужчина навис надо мной и уже в следующее мгновение начал меня душить. Я отбивалась как могла, но лучше бы сразилась с ветром. На грани потери сознания сняла с запястья браслет, встряхнула его, нашла кнопку, и он превратился в палку длиной в два пальца. Лицо мужчины передо мной казалось размытым пятном, и поэтому, прикрыв глаза, я вложила всю силу в удар. и Я не знала, куда попала, но почувствовала, как острие вошло в тело. А потом это самое тело повалилось на меня, заливая теплой кровью. Выбравшись из-под мужчины, я обтерла лицо. Скорее всего, просто размазав кровь. И увидела, куда пришёлся удар. В шею. Именно оттуда торчал браслет, который я забрала, и снова села исследовать карманы мертвеца. Как и в первый раз, я ничего не нашла. И, поднявшись, пошла дальше. Вот только браслет я теперь не надевала. Какое-никакое, но все же оружие. Я старалась не думать о том, что только что убила человека даже не думала искать себе оправданий в виде того, что он напал на меня, а я оборонялась. Чейз десятки раз говорил, что здесь нет места жалости и сомнениям. И я пошла дальше. Руки немного тряслись. Кожа на лице стягивала от высыхающей крови, но стычка меня взбодрила. Нужно быть осторожной. Я не умру, будучи под банкой. Нет. Не так я вижу свой уход из жизни. Я его пока вообще не вижу, и надеюсь, что это продлится как можно дольше. Уже привычную тишину нарушили крики и мат. Я остановилась и прижалась спиной к стене. В трех метрах от меня находилась лестница. Она змейкой уходила вниз, именно туда, куда мне было нужно. Но оттуда-то и разносились звуки борьбы я решила выждать. Пусть они сами все решат. Не желая ввязываться в лишние неприятности, я постаралась вспомнить карту. Потуги оказались безуспешными. Я уже потерялась. Поле для игры действительно напоминало лабиринт, из которого невозможно выбраться. Возня на лестнице продолжалась. Я старалась не двигаться, но времени даром не теряла. Осмотрелась по сторонам, надеясь найти кольца, но их не было, а вот кровавый след на стене передо мной имелся. Я не первая, кто шел по этому коридору. Звуки борьбы становились тише и тише, а когда они вовсе прекратились, я выглянула из укрытия и увидела тень, которая поднималась вверх, чёрт! Быстрым, но тихим шагом я завернула в первую попавшуюся комнату и прижалась спиной к стеклянной стене. Сердце колотилось в районе горла, но я приказывала ему успокоиться и не сбивать меня. Я вслушивалась в шаги. Человек, точнее двое, шли уверенно. Они не крались, их шаги были отчетливо слышны, более того, люди разговаривали. Два мужских голоса целенаправленно двигались в сторону, где я пряталась. Я ждала, что они вот-вот откроют дверь и прикончат меня на месте. Сжимала единственное оружие, что у меня имелось, да не менее пальцев. Морально готовилась к схватке. «Как только дверь откроется, я брошусь первой. Буду сражаться, не стану бояться». Они прошли мимо. Лавина облегчения чуть не сбила меня с ног. Адреналин стучал в висках, а по спине прошлась дрожь. Дождалась, когда звук шагов окончательно стих. Не двигалась с места еще минуту, а потом выглянула из укрытия. Никого не было. Я продолжила пробираться к лестнице. Прошла половину ступеней и остановилась. Все было в крови. Три или четыре тела были выпотрошены и сброшены в одну кучу. И я в ужасе смотрела туда, узнав двоих. Их головы были практически отделены от тела. Они оба из Феникса. Были из Феникса. Меня ничто бы не заставило проверять их карманы или запястья, чтобы найти кольца. Кровь была повсюду. Я стояла на ней. Она стекала по лестнице. Тошнота подступила к горлу. Отвернувшись от тел, я пошла дальше. У меня есть все шансы стать одной из них. Боже! Мне было страшно и дико. Когда я спустилась с лестницы, то обернулась и увидела кровавые следы, которые вели за мной. Скинув ботинки, дальше я пошла босиком. Теперь меня и красную комнату разделял только один этаж. И хрен знает, сколько поворотов. Этот этаж был другим. Коридоры шире. Кроме дверей, половина из которых были распахнутыми, тут имелись еще и какие-то норы. Круглые отверстия в стенах. Из одного из них свисало тело. Окружение было более ужасающим. Свет — более приглушенным, но тоже мигал. Момент погружения в темноту длился дольше, и каждый раз, когда свет пропадал, я останавливалась и прислушивалась. Несмотря на то, что тел я больше не видела, крови тут было более чем достаточно. Никаких колец и оружия. Ничего. Все, что можно было собрать в этом широком коридоре, уже давно унесли и другие, более бесстрашные и быстрые. И вообще... Мне казалось, что я иду не в ту сторону. Движусь в противоположном направлении. Войдя в следующую комнату, я тут же вылетела из нее и побежала дальше по коридору. Услышала, как за мной раздался хлопок двери и топот нескольких пар ног. Я даже не успела разглядеть, сколько там было человек. Трое или четверо. И они не из моего клана. Единственное, что я успела заметить так это кровавые лохмотья, указывающие на их принадлежность к определенному клану. «Стой, сука!» «Если бы мне не было так страшно, я бы показала им фак, но сейчас все силы уходили, чтобы как можно быстрее перебирать ногами». Хлопок. Пуля пролетела прямо рядом с моей головой. Я пригнулась и нырнула в нору. Ползла быстро, не останавливалась, пока не выпала с другой стороны. Встала, поскользнулась на крови и упала прямо на тело. Рик. В его шее торчал нож. Он лежал в луже крови, но она больше не вытекала из его тела. Он был мертв. Глаза наполнились слезами. Но мне не дали времени оплакать человека, который однажды меня спас. По норе ползли преследователи. «Прости», — прошептала я Рику, — и вынула нож с тонким лезвием. Защёлкнула кольцо на руке, встала и, не оборачиваясь, побежала. Через два поворота я стала свидетелем битвы девушки и парня. Они молотили друг друга кулаками, я вмешиваться не стала, а они не обратили на меня внимания. Увидев перила лестницы, я прибавила ходу и врезалась в человека, который поднимался наверх. Я сбила его с ног. Я. Я сбила с ног Веласа, он тут же поднялся, потянулся ко мне, но я оттолкнулась ногами от стены и покатилась с лестницы вниз, чуть сама себя не заколола ножом. Встала, потеряла ориентацию в пространстве, осела на колено, снова поднялась и опять побежала. Меня бросало из стороны в сторону. Выстрелы за спиной заставили меня пригнуться. Я забежала за какую-то дверь и пролетела комнату. Мне повезло, что она была сквозная, я бежала и задыхалась, но не останавливалась, пока Бог не обожгло адской болью. и Я схватилась за него, рука снова вляпалась в кровь, в этот раз в мою проклятие. Меня моментально потянуло в сторону, и я врезалась в стену, и поползла по ней вниз. Я не слышала звука выстрела, но в меня явно что-то прилетело. Я увидела, что именно. Это был метательный нож. Он чиркнул по моему боку и отлетел немного дальше. Я обернулась. вилас шел в мою сторону. В его руке был другой нож, идентичный тому, что валялся в паре метров от меня. Я бросилась к оружию и тут же почувствовала, как второй прилетел мне в плечо. Я взвыла от боли. Мне так и не удалось дотянуться до оружия. Но я не выпустила ножа, который достала из тела Рика. Велас остановился возле меня. Присел на корточки. Он открыл перекошенный рот, что-то хотел сказать мне. Я замахнулась и воткнула острие ножа ему в ногу, пробила ботинок и получила удар по лицу. Я ударилась головой о бетон, и последнее, что увидела... Это гримасу ненависти на лице Веласа. А потом отключилась. Сознание то приходило, то уходило. В одно из пробуждений я сняла кольцо с руки. Хотела отбиваться им, но снова отключилась и потеряла кольцо. Велас волоком тащил меня по коридору. Куда? Я не знала. И снова потеряла нить с реальностью. Возможно, оно было и к лучшему. Я бы не почувствовала, как он издевался над моим телом. Но моё забвение снова было недолгим. Когда я открыла глаза, то сразу же замычала от боли во всем теле. Надо мной склонился Джек, а Чейс держал меня на руках. Откуда они взялись? «Велас», — прошептала я, в надежде услышать, что они его убили. Ушел! — сказал Чейз и поджал губы. Голос Джека, покрытого кровью, не меньше, чем Чейз, долетел, словно из соседнего здания. «Нож лучше не трогать, только когда вернемся в клан!» «Как же я хотела вернуться в клан!» Глаза то и дело закрывались, а с губ срывались стоны боли. Каждый шаг Чейза отзывался во мне новой волной страданий. «Далеко!» Я не смогла договорить, сил не хватало, но Чейз понял, что я хотела узнать. «Нет, красная комната совсем рядом, мы нашли ее, потом отправились за тобой». Я вроде бы кивнула, или нет. Мы вошли в комнату, она действительно была красной. Пол, потолок и стены. Стоило Джеку закрыть дверь, как пол разъехался, и мы провалились на что-то мягкое. И тогда я окончательно отключилась, потому что от падения нож пошел в плечо до основания рукояти. Глава 17. 15. Мы одержали победу, но не благодаря моим усилиям, мое израненное тело вынесли из здания и погрузили в машину. Через два часа остатки нашей команды прибыли в клан. 15 человек. Меньше половины вернулись. Большая часть умерла. На потеху столичным толстосумам. Чейз унес меня к медикам. И Хант подарил ему лекарство, которое в этот же день поставило меня на ноги. Боль от ранений никуда не ушла. Но они выглядели так словно меня наградили ими пару недель назад. И я, как и все выжившие из сотни клана Феникс, должна была присутствовать на празднике. Я не хотела идти туда. Но Келли убедила, что иначе Хант придет и вытащит меня из дома за волосы. Такого подарка я ему не могла позволить, поэтому, смыв с себя все ужасы игр, собралась и вышла из дома». Праздник уже начался. Оставшись на крыльце, я смотрела на действие, свидетелем которому уже было ранее. Но мои чувства к празднику совершенно изменились. Еды было предостаточно, и алкоголь лился рекой. В отдалении от столов играли все те же музыканты. Более смелые из присутствующих, или же более пьяные. Танцевали и подпевали. Другие сидели за столами и поедали еду, которую в обычный день не могли себе позволить. Самый длинный стол находился в середине. Там разместились все вернувшиеся и хант. Он не имел права сидеть с этими людьми за одним столом. Но он словно примерял корону победителя и, вздернув руку с бокалом, говорил очередной тост. Меня от него тошнило. В какой-то веке даже обилие вкусной еды не могло заставить меня подойти к столу. Я стояла так долго, как только могла. Одно единственное место за столом пустовало.